фильм об олимпиаде теперь все мое время было отдано подготовке к съемкам фильма об олимпиаде гейер расширял и модернизировал помещение кроме четырех больших комнат для монтажа оснащенных просвечивающими стеклянными стенками и новейшими столами для звука у нас были собственный просмотровый зал темная комната для проявления пленки комната для репродукционных работ уютный холл и собственная столовая. Все это было необходимо, так как мы настраивались на работу в течение двух лет, и в съемочной группе было около двух десятков человек. Когда мы собрались въезжать, доступ в мои помещения природил некто в партийной форме. Как нарочно, то был Ганс Вайдеман, вице-президент Рейспалаты по кинематографии. которому Геббельс поручил главное руководство съемками и производством фильма о зимних Олимпийских играх. Он хотел конфисковать мои помещения для своей работы. Мне уже доводилось сталкиваться с тем, что вытворяют партийные функционеры, но это был предел дерзости Я не стала устраивать дискуссии, а пошла с Вальди Траутом, моим директором, в ближайший полицейский участок, где мы сообщили об инциденте. У меня был договор о найме с Гейером, так что правовое положение не вызывало сомнений. Полицейский чиновник не побоялся члена партии Вайдемана. Он проводил нас в павильон и потребовал от господина Вайдемана немедленно убраться. Кипя от злости, угрожая сообщить доктору Гиббельсу, тот покинул монтажную, и у меня стало одним врагом больше. Наконец, я начала составлять список съемочной группы. Кроме обоих моих доверенных, Траута и гроскопфа это были прежде всего операторы. Я снова находился ситуации, что и при съемке «Триумфа воли». Большинство хороших операторов были заняты. Сотрудники немецкой хроники, которые больше всего подходили для такой работы, и по согласованию с Минпропом, на время съемок были переданы мне. Упражнялись в пассивном бойкоте. Не хотели работать под началом женщины. Не спорю, они далеко не всегда могли находиться в моем распоряжении, так как в первую очередь им необходимо было работать для ежедневных специальных выпусков «Хроники». Было очень досадно, что Зепп Альгайер, снявший большую часть фильма о партийном съезде, был занят. Все же для пролога мне удалось заполучить Вилли цильки из всех операторов, с которыми мне довелось работать. самый талантливый для этой серии сцен, подходивший больше всех. Для трудных и экспериментальных спортивных съемок я пригласила Ганса Эркли. Он был самоучкой и без всякого практического опыта создал выдающийся полноветражный фильм «Путешествие профессора Дюринфурта в гималаях Во время нашей экспедиции в Гренландию, в которой он участвовал только в качестве альпиниста, держать камеру в руках ему еще не довелось. Я выбрал его не только потому, что он был одним из лучших, Он был еще и самым честолюбивым и предпочел бы делать все съемки один. Это, конечно, не добавляло по отношению к нему симпатии со стороны некоторых коллег. И зачастую Гансу приходилось быть дипломатом, чтобы сглаживать ситуацию. Эртель был одержим работой. К тому же в голове у него рождались удивительные идеи. Например, камера для подводных съемок. Тогда это было еще новинкой. своими руками он соорудил ее и сделал ставшие позднее столь знаменитыми съемки прыжков в бассейне он участвовал в из конструирован стальных вышек впервые установленных под крышей бассейна с которых он снял захватывающие дух панорамные кадры полной противоположностью эмоциональному эрртлю был вальтер фрэненс чей талант я смогла оценить еще на съемках триумфа воли Очень впечатлительный и рассудительный художник, сильной стороной которого были романтические и лирические образы. Работал он в основном в Олимпийской деревне, снимал парусные гонки и марафонский бег, где ему удалось сделать уникальные кадры. Весьма приятным сюрпризом стало участие в съемках Гуцци Ланчнера. У него еще не было никакого опыта, если не считать нескольких дней, когда в Нюрнберге при работе над фильмом о вермахте, он впервые взял в руки камеру, но одаренность его мне бросилась в глаза. Съемки прежде всего конников и гимнастов поставили Ланчнера в один ряд церквям и фрэнсам. В состав съемочной группы входило также много молодых операторов, таких как Гейнс фон яворский наш бродяга сманблана и Лео де лафорк который специализировался на кинаму. с запасом пленки всего 5 метров и мог снимать ею из публики методом скрытой камеры. В отличие от него Ганс шайп работал 600 миллиметровой пушкой, самым большим тогда телеобъективом. С его помощью он снимал в основном лица атлетов, сконцентрировавшихся перед стартом. Отто Ланчниру, брату Гуце, было поручено сделать производственный фильм о нашей работе, который в монтаже Руди шада, Получил золотую медаль на Всемирной выставке 1937 года в Париже. Примечание. Шаат. Рудольф. 1901. Вопрос. Немецкий монтажер, ассистент Мурнау. Работал на студии в 1932-1945 годах. Принимал участие в создании фильмов «ФП-1» не отвечает. 1932. Хартли. Император Калифорнии, 1936-й, Тренкера. Поющий ангел, 1947 Учицки. Мелодия любви и смерти корнета Кристофа Рильке, 1955-й, Райша. Возчик Геншель, 1956-й, фон Бекки. Да и многие другие заслужили того, чтобы быть упомянутыми. Все эти люди не воспринимали себя как звезд. Они были объединены общей идеей и вкладывали в работу весь творческий потенциал. Невозможно, они зачастую делали возможным. Они придумали звукоизолирующие футляры для камер, чтобы жужжание приводных механизмов не мешало атлетам. Они же рисовали эскизы направляющих рельсов, системы для отслеживания состязаний с помощью оптики. Использовали для съемок свободные и привязанные аэростаты, самолеты, моторные лодки, все для того, чтобы можно было снять Олимпиаду с такого близкого расстояния, с таким драматизмом, когда этого еще никогда не снимали спортивные состязания. Наряду с названными я пригласил для работы примерно еще два десятка сотрудников. это прекрасно звучит но большая часть из них любители и помощники работали только с узкопленочными камерами они мне были нужны для того чтобы сделать побольше моментальных снимков реакции зрителей С мая мы начали пробные съемки самых разных спортивных соревнований операторам приходилось тренироваться иногда без пленки в аппарате чтобы научиться ловить быстрое движение спортсменов Без этой тренировки последующие съемки попросту не удались бы. Кроме того, мы и хотели опробовать разные типы пленки, чтобы выяснить, какая из них давала наилучшее качество изображения. Для этого мы проделали необычный эксперимент. Речь шла о пленках «Кодек», «Акфа» и тогда еще почти неизвестной пленке «Пяруц». К слову, черно-белой. В 1936 году хорошей цветной пленки еще не было. Мы остановили свой выбор на трех разных сюжетах. Лица и люди, архитектура и пейзажи с обилием зелени. Результат был ошламляющий. При портретных съемках прекрасное впечатление оставила пленка «Кодек», так как она лучше передавала полутона. Постройки и архитектура наиболее пластично выходили на пленки «Акфа». С большим сюрпризом для нас оказалась пленка «Перутс», которая при съемках с обилием зелени – отличалась бросающейся в глаза сочностью изображения. В конечном счете мы приняли решение снимать на всех трех пленках. Каждый оператор мог выбрать ту, которую считал наиболее подходящей для конкретных работ. Команда постоянно находилась в разъездах. В конце каждой недели мы устраивали выезды с палаткой и камерой, сидели вместе на берегу Хаффеля и беседовали о работе, обсуждали проблему съемок. Камеры были далеко не такими совершенными и мобильными, как сейчас. Еще не было камеры Арифлекс. Примечание. Камера Арифлекс была разработана немецкими кинооператорами Арнольдом и Риттером в 1937 году, которую доктор Арнольд, как он рассказывал впоследствии, разработал и изготовил только на основе наблюдений за нашей тогдашней работой. Однажды вместе с некоторыми сотрудников я поехала на три дня в бад гарцбург чтобы в спокойной обстановке поговорить о трудностях съемки марафонского бега. Примечание. бад гарцбург Курортный городок на севере Гарца. Во время поездки туда на машине я ломала себе голову, как можно драматизировать забег на дистанцию длиной в 42 километра. И все-таки нашла решение. Я постаралась перевоплотиться в бегуна и пережить его чувства, усталость и изнеможение, когда ноги словно приклеиваются к земле, и как последним усилием воли он пытается добежать до стадиона. Мне слышались и звуки музыки, подклёстывающие усталое тело и заставляющие его не сдаваться, переходящие затем в ликующие крики зрителей, когда бегун появляется на стадионе и из последних сил достигает финишной черты. Пока это были всего-навсего планы, которые мы должны будем попытаться воплотить в жизнь. Куда более утомительными, а зачастую очень неприятными, были другие подготовительные работы. Уже за несколько месяцев до начала игр нам пришлось сражаться с превосходящей силой бюрократии. Это были деятели, ответственные за множество спортивных федераций. Постоянно шли дебаты о том, где можно ставить камеры. Собственно, каждая камера внутри стадиона создавала помехи. В борьбе с функционерами мне приходилось проявлять большое терпение и самообладание. Стоило же, наконец, получить разрешение на нужное место, как появлялись новые протесты, по большей части от зарубежных спортивных деятелей. В ходе этих переговоров то, что я женщина, часто оказывалось преимуществом. Почти безнадежно было добиться разрешения на рытье ям в пределах стадиона. Чтобы получить хорошие кадры со спортсменами, необходимо было снимать их на спокойном фоне, лучше всего на фоне неба. Но этого можно было добиться лишь при съемке с наиболее низкой точки. Только так удастся предупредить появление за головами шестов, табличек с номерами или других предметов, создающих помехи и ухудшающих восприятие. У меня отнюдь не было намерения, как о том пишут иные журналисты, идеализировать атлетов, приукрашивая их. Операторы должны были снимать из ям, где они меньше всего мешали спортсменам и зрителям. Но получение согласия на их устройство по делом безнадежным. Копать ямы мне не разрешали. Приходилось буквально неделями сражаться с деятелями от легкой атлетики за каждую. Но, наконец, с помощью профессора Дима и МОК, я все же добилась своего и получила добро на обустройство шести самых важных точек. Чтобы дать непосвященному представление о нашей работе, хочу назвать некоторые из предписаний Организационного комитета по легкой атлетике, которыми следовало руководствоваться. Были разрешены одна яма у сектора прыжков в высоту, одна у сектора прыжков в длину, У места прыжков в высоту, в шестом, одна на расстоянии 5 метров от старта забегов, на 100 метровку, одна сбоку от места финиша и одна близ сектора тройного прыжка. Далее две башни в центре стадиона, одна позади старта, на 100 метровку, один направляющий рельс у проволочной сетки вокруг сектора метателей молота. Зато внутрь стадиона было разрешено проходить не более чем 6 операторам. а также применять автоматические, перемещающиеся по рельсам камеры. Нам приходилось решать и другие проблемы, за которые не брался ни один комитет. Вот, например, речь Гитлера на открытии игр, которая по олимпийской традиции должна была состояться всего из нескольких фраз. На трибуне для почетных гостей не было места для установки крупногабаритного звукозаписывающего аппарата. Куда бы мы его ни поставили, всюду он закрывал вид почетным гостям. Соорудить башню на трибунах нам не разрешили. Мне не оставалось ничего иного, как поговорить об этом с самим Гитлером, что оказалось достаточно сложным. Как сказали адъютанты, у фюрера, которого я после своей поездки в Рим больше не видела, очень плотный график встреч. Но потом короткий разговор с ним все же состоялся. Я принесла с собой схему, на которой были помечены места возможной установки звукозаписывающих аппаратов. Из-за недостатка свободных площадей их можно было установить только возле парапета трибун, так что почетным гостям пришлось бы чуть ли не протискиваться мимо аппаратов. Посмотрев схему, Гитер сказал, вы можете устанавливать там аппараты, я разрешаю, ведь они будут мешать всего несколько минут. Я вздохнул с облегчением. Затем мы еще обменялись с ним несколькими словами об Олимпиаде. Как и прежде в Мюнхене, фюрер и теперь подчеркнул, что у него нет интереса к этому мероприятию. «Я буду рад», — сказал он, — «когда пройдет вся эта шумиха вокруг Олимпиады и вообще предпочел бы не посещать эти игры». Я не имела. Меня неприятно поразило и то, что он не выказал ни малейшего интереса к моему фильму. Тем не менее, Гитлер все же пришел на стадион. Его убедили в том, что присутствие фюрера постигнет немецких спортсменов. А после того, как уже в первый день на глазах у Гитлера два немца выиграли золотые медали, он стал появляться ежедневно. Да и на самом деле Германия стала самой успешной страной. Немецкие спортсмены выиграли 33 золотые, 26 серебряных и 30 бронзовых медалей. Рекорд такого они больше никогда не достигали.